Глава десятая. Не, нех, хлеб даже не доставай, рад. Я уже вторую неделю на безглютеновой диете. Выпив в грудь, Вероника демонстративно оттягивает пояс на своих джинсах. Уже, между прочим, два килограмма сбросила. Куда тебе еще? Отмахиваюсь, я, продолжаю раскладывать сыр на бутерброды. И так стройная. Потому и стройная, что за питанием слежу. Все-таки не двадцать уже. А сколько, фыркаю я? Двадцать пять, двадцать шесть. с к р б н о поправляет меня Вероника и, взяв со стола пачку чая, начинает вслух зачитывать состав: мята, листья брусники. Кстати, хорошо очищает почки. Чабрец, зверобой. Ты, кстати, сама вон какая худая. Рад, как за питанием следишь. Как слежу? – переспрашиваю я, заталкивая в рот здоровенный кусок сыра. Дай-ка подумать, как только вижу еду, сразу стараюсь запихать в себя как можно больше и быстрее, потому что чёрт его знает, когда в следующий раз появится такая возможность. Типичные мамские будни. На лице Вероники приступает неподдельное сочувствие, будто я напомнила ей о наличии у себя неизлечимой болезни. Ну да, у тебя же Полинка. Понятия не имею, как ты вообще еще жить успеваешь. Вероника, моя бывшая одноклассница, с которой мы дружим еще со школы. После рождения Полки ь мы на пару лет вынужденно потерялись, но потом снова нашлись. Ника из тех, кого принято называть женщинами категории вамп: густая шевелюра, сочные и, что важно, натуральные губы, соблазнительные формы. От мужчин, как я знаю, у Вероники отбоя нет, но замуж она не торопится, так как слишком ценит свободу. Слушай, а сейчас дочка у тебя где? Спохватывается она, о глядя ы в а с ь по сторонам, так словно Полина все это время прячется в одном из шкафов. В школе? Хм, симпатичный браслет, кстати. Она кивает на мою руку. Алексей тебе подарил. Я непроизвольно накрываю запястье ладонью. Нет, это Роберт из Улан-Удэ сувенир привез, з а б ы л а снять. Сувенир? Недоверчиво переспрашивает Ника с новым интересом, разглядывая мою руку. На сувенир не похоже, выглядит дорого. У него опыта с женщинами не занимать, видимо, выбирать научился. А он надолго в этот раз приехал, да? Сколько тут уже? Уже неделю. Буркаю и п р и д в д в и г а ю к ней чашку с чаем. Попробуй, достаточно крепкий. Я и сама все чаще задаюсь вопросом, как долго здесь пробудет Роберт. Обычно он проводит в и р к у т с к е максимум дней пять, а сейчас об отъезде даже речь не заводит. Это меня беспокоит. Вернее то, как такое тесное общение может повлиять на Полину. Она хоть и умная девочка, но в первую очередь ребенок. Вдруг за это время слишком сильно к нему привяжется, а когда он снова пропадет на ближайшие полгода, начнет тосковать. В одной книге по воспитанию утверждают, что в таком возрасте девочкам особенно важно присутствие обоих родителей. Было там еще что-то про конкуренцию дочери и матери за внимание отца. Но об этом я предпочла благополучно забыть, чтобы не портить себе нервы. Даже думать не хочу, что Полинка будет сражаться со мной за внимание Роберта. Вкусный, подтверждает Вероника, изящно отхлебнув заваренный мной чай. Мне только позавидовать остается ее н е т о р о п л и в о й грации. Сама я привыкла есть и пить на бегу, так что сожженный язык, обваренные губы — мои вечные спутники. А у него сейчас, кстати, есть кто-то. Выбрав самый большой бутерброд, я тяну его к рту. Чего Вероника к р о б е р т у прицепилась, ни за что не поверю, что у нее на любовном фронте о б р а з о в а л о с ь затишье. Раздавшийся звонок в дверь заставляет меня тяжело вздохнуть и выпустить добычу из рук. Но и как тут не быть стройной? Кажется, все в этом мире против того, чтобы я нормально питалась. Вот сейчас сама у него и спросишь, сообщаю я, поднимаясь. Роберт Полинус прогулки привел. Вероника, как опытная охотница, заметно оживляется, трогает бретели безгалтера, поправляет волосы. Про Роберта она часто от меня слышала и видела его на фотографиях, но лично не встречалась до этого дня. Открыв дверь, я застаю ставшую привычной картину. Сияющая Полина с короной на голове и с очередной дорогущей игрушкой, и ее довольный отец, с к а л я щ и й свои белые зубы. Мам, мы в дельфинарии были! Сходу начинает докладывать дочка. Дельфины такие веселые! Я даже погладила одного, только кормить их не разрешили. Она пыталась украдкой подбросить в воду упаковку печенья. Усмехается Роберт, протягивая мне квадратную коробку. А это тебе с жирнейшим намеком. Я закатываю глаза. Чай с собой притащил. Я вообще-то уже купила. Привет. Певучий раздается позади. Я Вероника. Взгляд Роберта устремляется к дверям прихожей и на лице следом вспыхивает приветственная улыбка. Слишком широкая, как по мне, но кто я такая, чтобы судить? Привет. Роберт, здравствуйте, тетя Ника. Звонко говорит Поля. Привет, малыш. Вероника не слишком вдохновенно треплет ее по волосам, продолжая с гораздо большим интересом взирать, как Роберт снимает с ног ботинки. Мы с Полиной на нее не в обиде. Вероника никогда не пыталась скрывать, что не испытывает к детям особого трепета, и от приглашений на Полинин день рождения честно отказывалась, признаваясь, что один вид аниматоров вводит ее в безграничную тоску. Но на подарках никогда не экономила. Правда, это были не игрушки и даже не сертификаты в детский мир, а конверты с деньгами. Ха, я, значит, по случайности попал к вам на д е в и ш е н и к Весело комментирует Роберт, идя следом за нами на кухню. Мне хочется о грызнуться, а до этого-то на моей кухне с мужиками что ли сидел. Но верная роли гостеприимной хозяйки молчу. Как раз у Вероники будет время выведать у него все, что она там хотела знать.